Глава 13. Требования маневр к немецко-австрийским и гетманским властям. Первые командиры боеучастков. Провокаторы и шпионы. Наши планы дальнейшей борьбы с возвратившимися помещиками и кулаками. Мой объезд районов. Октябрь 1918 года. Отряд вступил в гуляй поле созвали большой митинг для повстанцев и населения. Я и товарищ Марченко осветили перед всеми тружениками задачи повстанчества в данный момент. Был затронут вопрос об организации отнятия у буржуазии оружия, о том, что проделал наш отряд на этом пути, и что должны повсеместно по всей Украине проделать все наши отряды, все трудовое население – желающие быть свободным от государства вообще и от гетманской государственности в частности. Население Гуляйполя и повстанцы целиком одобрили задачи нашего повстанческого Махновского движения. Население, еще не взявшее в руки оружие, постановило поддерживать движение повстанчества всеми материальными и техническими средствами, заверив при этом, что вся молодежь считает себя от сего дня в распоряжении штаба «Батьки Махно». С этого времени наши подпольные инициативные участковые группы стали открытыми органами формирования революционно-боевых единиц повстанчества. Симпатии, бдительность и активная помощь трудового населения явились их охраной в работе над этим делом. Таким образом, Гуляй-Поле, изменнически преданная немецко-австрийскому и украинской центральной раде командованию в апреле, теперь восстановила свое революционное положение в районе. И снова из него начала исходить проповедь крестьян-анархистов о подлинной революции трудящихся, как о средстве разрушения старого царско-помещичьего строя и создания на его месте строя нового красивого и свободного от власти собственников и политических авантюристов, подлинного свободного общества дружеников. В день занятия гуляй поля повстанческий штаб обсудил вопрос о судьбе схваченных австрийскими властями наших товарищей Калашникова, секретаря Гуляйпольской группы анархистов-коммунистов и членов этой группы Савелия Махно, Филиппе Крати, Прохоре Коростелеве и других, заточенных в Александровскую тюрьму. Теперь мы решили действовать не только на фронте, но и на телеграфе против врагов революции. Мы выработали телеграмму немецко-австрийским и гетманским властям в городе Александровске, которая предъявляла требование об освобождении наших товарищей из тюрьмы. В ней мы говорили им, разбив и разогнав немецко-австрийские и гетманские силы под Гуляйполем, штаб повстанчества временно задержался в Гуляйполе, откуда нашел наиболее удобным потребовать от немецко-австрийской и гетманской власти города Александровска немедленного освобождения из тюрьмы всех крестьян Гуляйпольского района и в первую очередь представить из них Гуляйполе Савву Махно, Калашникова, Прохора Коростелева, Шрамко, Филиппа Крата. При невыполнении требования штаба повстанчества штаб принужден будет двинуть все свои силы на Александровск. И тогда немецко-австрийское командование и гетманские власти пусть гневаются сами на себя. Восставший народ не даст им пощады. Телеграмма эта пошла за подписью батьки Махно и его адъютанта Щуся. На это наше требование комендатура города Александровска нам ответила, что она считает требование штаба повстанческих революционных войск имени Батьки Махно вполне резонным при создавшемся положении, но выполнить его не может, так как освобождение требуемых лиц из тюрьмы, в особенности лиц, поименованных в списке, не подлежит ее санкции. Комендант города Александровска от себя может сделать лишь то, что ни с одного из поименованных в списке лиц ни один волос с головы не упадет до суда над ними. За это господин комендант ручается и велел сообщить об этом в Гуляй-Поле в штаб повстанческих войск. Ответ из Александровска был для нас показателем того, насколько враги с нами считаются. С этой стороны он нас удовлетворил, и мы полностью использовали его в своих агитационных целях. Здесь же, в Гуляйполе, штаб движения и представители от повстанцев и всех инициативных групп заслушали мой доклад о необходимости в спешном порядке стянуть все уже организованные и вступившие в открытый бой с врагами революции отряды в районы Чаплина-Гришина и Царева-Константиновка-Пологи-Орехова и создать определенные повстанческие фронты. Первый против немецко-австрогетманской вооруженной контрреволюции. Второй. Против казачьих отрядов Белого Дона. Третий. Против дроздовского отряда со стороны города Бердянска. И четвертый. Против помещицко-кулацких отрядов под предводительством агента генерала Тилло со стороны Крыма. Настало время, говорил я в этом своем деловом докладе, перейти от отрядов мелкого состава к крупным отрядам, вплоть довольных батальонов большой численности и хорошего боевого качества, которые могли бы выполнять задачи революции в борьбе с контрреволюцией в фронтовом порядке. Неуязвимо же легкие боевые конно-пехотного состава с пулеметами на тачанках партизанского характера отряды займутся делом партизанским по всей Левобережной Украине против врага, и явятся лучшими подсобными боевыми единицами для батальонов защиты революции на фронте. Враги сильны и человеческим мясом, и техническими средствами. Они строят фронт, и мы не должны упустить момента вовремя создать против него свой революционный трудовой фронт. Иначе наше восстание будет увлечено на путь излишней мести врагам, и обессилит себя физически и морально в выполнении своей роли, идя к прямой гибели на этом ложном пути. Фронт против Красновщины. Фронт против Дроздовщины и Теловщины, представляющих собою, как вам известно, Деникинщину. Фронт против немецко-австрийско-гетманских сил, Следовательно, фронт, охраняющий гуляй-поле, как идейный, вдохновляющий центр нашего восстания и как центр организации и общего руководства восстанием – вот, что должно быть отныне нашим лозунгом дня. «Это невозможно, мы бессильны выполнить это дело», – раздавались голоса некоторых товарищей. «Он с ума сошел» подавал свой голос товарищ Марченко против меня и выдвинутых мною положений о фронте. А я, сознавая, что все эти реплики ни на чем не основаны, радовался, ибо видел, что положения эти будут приняты нашим чрезвычайно важным заседанием, и что тот же товарищ Марченко будет ревностно, как подобает истому революционеру, работать над тем, чтобы привить идею этих положений широким трудовым массам и вместе с ними проводить ее в жизнь. Поэтому друзья мои услыхали от меня в ответ на их возражение следующее. Не Непосильного мы ничего не будем делать, но то, что нужно, что можно, что должны мы делать, мы все будем делать для того, чтобы широкие трудовые массы деревни, а по возможности и города – проявили, так же как и мы, и в том же направлении, что и мы, свой пафос революционного бунта против контрреволюции. Воодушевленные этим пафосом широкие массы могут выйти на широкий простор революционных действий и смогут побеждать своих врагов. Пример этому вокруг нас, всюду, где наши отряды проявили максимум своей воли, энергии, отваги и чести в борьбе. Я не буду возражать против того, что выдвинутые мною положения о стягивании отрядов в одно целое и о создании фронтов не требуют от нас больших жертв. Я предвижу все, что от нас в первую очередь потребуется на этом пути. От нас потребуются акты самопожертвования и жертвы. И я, и вы все до сих пор это сознавали и всегда были к этому готовы. Ведь только благодаря вашему, товарищи, самопожертвованию мы до сих пор так стойко держимся в этом серьезном окружении нас нашими врагами. И как еще держимся? Заставляем врагов трепетать перед одним лишь донесением, что мы против них идем, вот-вот недалеко от них. А создание фронта и решительная борьба и в фронтовом порядке, и партизански – лишь дадут нашим врагам сильнее почувствовать нашу решимость бороться против них не во имя примирения с ними, а во имя полного уничтожения их как силы преступной и гибельной для дела освобождения рабов от господ». Правда, товарищ Марченко прав, когда он опасается того, что мы, не имея подготовленных к руководству фронтовыми операциями людей, можем сами нанести нашей организации непоправимый удар на пути фронтовой борьбы с врагами. Но он совершенно не прав, когда из-за боязни этого находит меня сошедшим с ума. Я не только верю, но убежден и знаю, что с этим делом на первых порах его организации и действия наших организованных сил мы справимся имеющимися в наличии здесь нашими силами. В самом деле, разве товарищ Петренко, Каретник, тот же Марченко, Мощенко или младший Тыхенко, разве все эти товарищи не справятся с начальным делом формирования из мелких отрядов более крупных боевых единиц чтобы заняться с ними фронтовым делом борьбы. Да и я в вашей среде, друзья, кое-чего тоже ведь стою именно в делах нашей организации. Неужели же мы, которые полны революционной страсти и желания бороться и побеждать, не сможем отдаться этому крайне необходимому, серьезному, прямому делу трудящихся с той же верой в правоту нашего идеала революции, с теми же смелостью и самопожертвованием, с которыми мы взялись за организацию партизанских отрядов и с которыми уже ведем дело нашей организации по пути воспитания в массах бунта и революции. На первое время мы с ним справимся. Я в это глубоко верю. А далее восставшее революционное крестьянство выдвинет из своей среды новые кадры борцов, которые или заменят нас, или же будут искренне помогать нам на этом пути. И намеченное нами создание революционных фронтов для борьбы, которую мы согласуем с партизанскими действиями наших отрядов специального характера, поможет нам осуществить наши задачи изгнать из Украины дикие немецко-австрийские и гетманские орды и не допустить вторгнуться и восторжествовать по их следам таким же, если еще не худшим, ордом Красново-Деникинских контрреволюционных формирований. Эту задачу я обдумывал долгие месяцы. Осуществить ее является прямым долгом нашей организации именно теперь. Откладывать это дело наша организация не имеет права. Всякое промедление может явиться величайшим непоправимым преступлением в отношении революции и на Украине – И в россии Поэтому я лично стою за то, чтобы мы, или вернее ряд наших товарищей и товарищ Марченко в первую очередь, изгнали из себя дух боязни за то, что у нас нет офицерского кадра для формирования из мелких единиц крупных, чтобы занимать ими фронты, и занялись бы вместе с нами, верящими в самих себя этим делом. Тогда мы общими усилиями приступим к делу и создадим все то, что условиями момента от нас требуется. Итак, друзья, возьмемся за это великое и неотложное дело с верой, что мы его с успехом выполним в начальных его формах. А там придут широкие массы тружеников, они его закончат. После меня выступали многие товарищи и высказывались в положительном смысле по этому вопросу. Товарищи Марченко и Щусь воздержались от выступления, заявив, что они будут делать все, что чрезвычайное наше совещание в большинстве своем решит и возложит на них. Воздержание товарища Марченко от активного выступления против положения о создании фронтов и фронтовой борьбы против врагов революции, лишь укрепило решение этого важного вопроса. Совещание назначило кандидатов-командиров для организации главных по тому времени фронтовых боеучастков Чаплина-Гришина-Очеретинского с одной стороны и Царева-Константиновско-Пологова-Ореховского с другой. В результате совещания по вопросу о командирах были утверждены Петренко, Петренко, младший Тыхенко и матрос Красковский. Этим товарищам совещание дало наказ, который в общих чертах гласил «Боеучастковые командиры в своей инициативе по стягиванию повстанческих отрядов в известной местности в одну боевую группу и по введению в ней революционной дисциплины самостоятельны. Они вводят и закрепляют в жизни группы эти «организационные начала» согласие повстанческой массы данной группы. В оперативном отношении они целиком подчиняются главному штабу повстанческих войск имени Батьки Махно и самому Батьке непосредственно. Уполномоченные чрезвычайным совещанием и утвержденные штабом командиры были Петр Петренко на чаплино гришинское направление, а младший Тыхенко и Красковский на Полога-Царево-Константиновское. Ореховское направление штаб решил временно оставить открытым, без всякого заслона, имея в виду поручить его в ближайшее время формировавшейся как раз в этом участке группе «Правды». Таким образом, командиры Петренко, Тыхенко и Красковский выехали в местности указанных выше направлений к нашим инициативным повстанческим группам с самыми незначительными силами – И занялись при прямом и полном содействии этих групп стягиванием мелких отрядов и организации из них, более заметных в количественном и качественном отношениях боевых групп, согласно предположению основного штаба. Создать серьезную фронтовую линию борьбы на известной территории восставшего крестьянства против власти немецко-австрийского командования и гетмана всея Украины Скоропадского – и, как я уже подчеркивал выше, против только-только поднимавшихся контрреволюционных сил на Украине Красново-Деникинской формации. После всего этого наше чрезвычайное совещание заслушало мой доклад о необходимости реорганизовать и переименовать все наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного штаба повстанческих войск. В этой реорганизации и, конечно, в более тесном сцеплении их между собою и с основным штабом, я лично усматривал подлинную гарантию, с одной стороны, торжества федеративного принципа в жизни и борьбе повстанчества, а с другой – того, что все эти действия примут тождественный характер задачами и целями повстанческой анархо-махновской организации как таковой. Эта реорганизация групп в подотделы, на мой взгляд, необходима была еще и для того, чтобы основной штаб повстанчества мог легче справляться со своими оперативными заданиями однородного ударного характера не только на определенных своих боевых участках, но и повсеместно, на местах действия бунтующего, восстающего трудового крестьянства против врагов революции и свободы. «Совещание целиком одобрило мой доклад о реорганизации всех наших инициативных повстанческих групп в подотделы основного штаба повстанческих войск и высказала свое пожелание, чтобы я лично занялся этим делом, как лицо, пользующееся у этих групп абсолютным доверием и как человек, много рисковавший на революционном пути во имя общего дела трудящихся». «Я обещал совещанию все это выполнить в ближайшее время». Помимо вышеизложенных общих задач, наше чрезвычайное совещание вменило в обязанность штабу сделать все от него зависящее, чтобы агроном Дмитренко, командир взвода еврейской роты вольного батальона весеннего периода 1918 года Леймонский, Прокофий, Хундай Коростелев и Тихон Бык были уничтожены теперь же, не дожидаясь окончательного установления штаба в Гуляй-Поле. За что? Первое. Агронома Дмитренко, именовавшегося ССРом, за то, что весною, в ночь перед тем, как штабу вольных батальонов защиты революции нужно было иметь беспрерывную связь с командованием Красногвардейского фронта, собрал молодых шовинистов, выехал с ними за «Гуляй-поле» и перерезал все телеграфные и телефонные провода. Поступок Дмитренко, предательски контрреволюционный, принес большой вред. Он крестьянами-революционерами не может быть прощен. Тем более, что этот самый Дмитренко отлично жил в «Гуляй-поле» при немцах и гетманщине, тогда как все другие революционеры частью были расстреляны этими палачами, частью уже принуждены скрываться. И по чьей вине? По вине все того же Дмитренко, разъезжавшего во главе конного отряда по району и вылавливавшего всех их, чтобы выдать на казнь немецко-австрийскому командованию как союзнику Украинской Центральной Рады, спасавшему, по выражению Дмитренко, Украину от революции и коцапов Второе. Леймонского. За то же, за что и Дмитренко лимонский пользуясь доверием еврейской молодежи, занимался со своим взводом в угоду буржуазии и контрреволюционных заговорщиков нападениями на квартиры членов Гуляйпольского районного революционного комитета и членов Совета рабочих и крестьянских депутатов, обезоруживал их, затем арестовывал и сводил в штаб заговорщиков для выдачи немецко-австрийским и Центральной Рады палачам. Теперь он служит шпионом в немецко-австрийском районном штабе. Это вызывает сильное возмущение широкого населения уже не только против него Леймонского, но вообще против евреев, среди которых отдельные негодяи вроде анархиста Льва Шнейдера, который, как известно, первый вскочил с гайдамаками в бюро анархистов, рвал знамена, Бил и топтал портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семенюты и вообще помогал громить богатейшую библиотеку группы, оказались предателями. Леймонскому, как и Шнейдеру, не может быть пощады, единогласно решило чрезвычайное совещание. Прокофия Коростелева за то, что он гетманский шпион. Четвертое. Тихона бк за то, что он весною при заговоре украинских офицеров-шовинистов в пользу немецко-австрийской и Центральной Рады Контрреволюции был первым организатором и председателем тайной от трудового населения Гуляйполя и его района делегации к командованию контрреволюции и, как таковой, вел переговоры с этим командованием по вопросам о сдаче Гуляйполя без боя об отозвании с фронта и разоружении анархического отряда, и вообще о разоружении вольных батальонов защиты революции. Помню, совещание особенно резко высказывалось именно против этого «БК». Оно готово было в ту же минуту послать двух своих членов на квартиру «БК», чтобы убить его. Я поклялся перед совещанием, что все изменники в нашей весенней борьбе с нашествием немецко-австрийских и Центральной Рады банд на революционную Украину будут уничтожены. Но я просил в не настаивать на том, чтобы штаб повстанчества занялся этим делом теперь, когда он пока что состоит всего из трех человек – Марченко, Семена Каретника и меня с двумя моими личными адъютантами «Щусем» и Исидором Лютым. Остальные товарищи – Петренко, Красковский, Тыхенко и другие – уже имели определенное занятие на командных постах и не могли приниматься в расчет. И завален вопросами первостепенной важности. Я просил совещания верить моим обещаниям, что в будущем штаб все предпримет для того, чтобы изменники были уничтожены и в этом случае предоставить вопрос на разрешение самому штабу повстанчества. Я предлагал ни в коем случае не уничтожать Тихона-быка сейчас же, ибо если его сейчас уничтожить, то мы должны одновременно уничтожить целый ряд подобных быку-негодяев, а это может непоправимо подорвать симпатии к нам и к делу восстания со стороны населения, которому доказывать целесообразность и, главным образом, правоту наших актов в отношении всей этой нечисти, у нас нет ни времени, ни технической возможности. Товарищи долго спорили между собою и, в конце концов, передали этот вопрос на разрешение штаба. В это самое время наши заставы на станции – поймали в одном из проходящих поездов Прокофия коростелёва и представили его на совещание. При опросе он дал полное сознание в том, что он, под видом охотника на дичь, занимался шпионскими делами в пользу немецко-гетманских властей, вербовал в шпионскую сеть новых агентов и получал за это приличное вознаграждение. На вопрос Фомы Рябка, а молодой Леймонский, взводный командир еврейской роты весеннего периода, тоже агент твоей шпионской сети. Коростелев заявил, что молодой Леймонский именно и ввел его в эту организацию. Затем Коростелев раскрыл нам целую группу лиц, занимавшихся шпионским делом по выслеживанию скрывающихся крестьян-революционеров и провокациями разного рода. Руководители этой группы были, большей частью, приезжие в Гуляйполе люди. Группа имела своих членов главным образом в центре села. По разъездным делам ею вербовались евреи из спекулянтски торгашевского мира. По окраинам Гуляйполя и по заводам вербовались члены из рабочих и крестьян кулацкого происхождения. Несмотря на чистосердечное признание Прокофия Коростелева и на раскрытие шпионской организации, революционеры-крестьяне не пощадили его. Он был тут же вывезен к месту свалки падали, дохлых лошадей, свиней и так далее, и расстрелян. А совещание решительно вменило в обязанность штабу повстанчества уделить максимум внимания проверке, вылавливанию, и беспощадному уничтожению всех членов шпионской группы врагов революции. Штаб принял настаивание совещания во внимание, но считал более важным дело немедленного объезда ряда районов, проверки в них деятельности инициативных групп и затем последовательной неуклонной реорганизации этих групп в подотделы основного штаба разраставшегося повстанческого движения. Поэтому, как только чрезвычайное совещание кончило свои занятия, а санитарный отдел распределил раненых повстанцев, в том числе щуся, по крестьянским избам на излечение, штаб снял главные силы своего отряда с гуляй-поля из хуторов и направился в известные районы по этому специальному делу. С точки зрения штаба важно было убедиться, непосредственно в плодотворной деятельности инициативных групп и подготовить почву для реорганизации их в его подотделы, чтобы скорее и легче справиться с делом организации повстанческих сил в широком масштабе для занятия определенных фронтового характера боевых участков против вооруженной контрреволюции. Только при таком порядке ведения борьбы можно было надеяться в это трудное для революции время что восстание наше оформится в определенную организованную революционную силу создаст себе определенный тыл и сможет наметить общие положительные основания для тех общественных единиц которые нужны трудовому люду как средство социального действия на пути определения и создания новых форм нового свободного общества тружеников. Как ни чувствовали все мы и я, ближайшие мои помощники, что эти задачи повстанчества слишком ответственны и непосильны для нас, мы считали своим долгом использовать все то время, в течение которого революция носит социальный характер, Надеясь, что нас услышат те из революционеров, с которыми я во время поездки по России в апреле, мае и июне встречался, и от которых слышал, что они ищут благодарной почвы для применения своих знаний и сил. Они, эти революционеры, думалось нам, я тогда не мог еще допускать мысли, что они, в большинстве своем обыкновенные болтуны, придут к нам и применят на пользу повстанческого движения, его живых и здоровых идей, эти свои знания и силы. При объезде интересовавших нас районов Александровского и Павлоградского уездов, нам пришлось вести большие бои с многочисленными немецко-австрийскими и гетманскими вооруженными силами, а также с разного рода отрядами немецких колонистов и кулацких хуторов, вооруженных командованием оккупационных войск и бывшей Центральной Рады. Теперь эти отряды являлись уже скрытыми основными ячейками Деникинских военных формирований. Они были уже теперь многочислены. На каждом шагу они открывали нас и тормозили наше продвижение вперед. немецко и гетманские войска – Пользуясь этими отрядами, местами успешно настигали нас, атаковывали и били. Около трех недель мы рейсировали по районам. Кое-где успешно проводили в жизнь наших групп новое организационное начало. Кое-где успевали только условиться с одиночками, членами этих групп, по важным для дела организации вопросам. Затем мы направились к Днепру за пулеметами и вообще за оружием, которая бывшими гайдамаками было там попрятано некоторые из них обещали передать его нам в районе синельникова нам пришлось выдержать серьезный бой с немецко австрийскими войсками мы потеряли здесь много сил убитыми и ранеными бой завязался совершенно неожиданно и с незначительными силами противника первое время схватки наш отряд заметно взял перевес Несколько увлекшись успехом, он скоро попал в опасное окружение и очутился в безвыходном положении. Если бы не подоспели другие наши отряды со стороны и не предприняли бы решительных мер с тыла против сил противника, весь наш отряд вместе с основным штабом движения был бы перебит метким ураганным огнем хороших стрелков немецко-австрийских армий но многочисленные, хотя сравнительно и мелкие наши партизанские отряды, узнав от населения пройденных нами сел, что это именно мы окружены немецко-австрийскими войсками, бросились, не щадя своих сил, на противника со всех сторон и принудили его бежать. Здесь отличился своей боевой стойкостью и умением маневрировать под градом вражеских снарядов Ульяновский отряд в 240-270 человек, поголовно из крестьян, бывших солдат. Радости нашей не было границ, когда мы выбрались из этого окружения и, прогнав противника верст за 10, встретились с этим ульяновским отрядом. Но то было время, когда не только штаб с командирами, но и каждый рядовой революционный боец сознавал особенность и ответственность положения поэтому отряды не могли долго оставаться вместе. Ульяновский отряд получил задание от штаба уйти в район Чаплина-Гришина и объединиться с группой, восстанавливавшей под руководством старшего Петренко фронт против немецко-австрийско-гетманских сил с одной стороны и казачьих со стороны Белого Дона с другой. Отряд же, которым начато было дело «Восстание», То есть основной отряд со штабом направился к берегам Днепра, в пути постоянно натыкаясь то на врагов и тогда сражаясь с ними, то на своих и тогда давая им советы о перегруппировании мелких отрядов в более крупные и о подтягивании их к районам, где намечено было создать определенные плацдармы для организации фронтов и их боеучастков. Как-то раз переезжая через линию железной дороги Синельниково-Александровск, мы наткнулись на военные эшелоны немецких войск и приняли с ними бой при следующих обстоятельствах. Теперь мы лучше знали и немецкое командование, и немецких солдат. Поэтому, наткнувшись на эти эшелоны, мы прежде всего повели с ними переговоры о том, чтобы они, оставив себе для самоохраны на каждый эшелон по 10 винтовок, и по ящику два патронов, остальное оружие немедленно сложили перед нами. Однако, несмотря на эти переговоры, мы быстро заготовили все имевшиеся на станции «Новогупаловка» паровозы, чтобы пустить их навстречу эшелонам, если придется применять силу для их разоружения. В то же время подрывщики были на своем месте. И вообще, все было приготовлено, что в таких случаях полагается – как с нашей своеобразной крестьянской точки зрения, так и с точки зрения чуждой, местами нам, крестьянам, малопонятной академической стратегии. В переговорах немецкое командование как будто согласилось с нашими требованиями, но когда оно отпустило нашу делегацию, то начало высаживать из эшелонов войска и развертывать их во фронт. Это вызвало решительный протест с нашей стороны. Скоро между нами завязался бой не на жизнь, а на смерть. Наши паровозы, пущенные по обоим путям, сделали все, что надо было. Немецкое командование и его войска жестоко поплатились за свои лицемерные переговоры с нами, за лицемерное соглашение сложить оружие без боя. Поплатились настолько, что, оставив нам много вооружения, на поле, и в разбитом нашим первым паровозом самом крупном эшелоне бежали в сторону Александровска. В эшелоне оказалось, кроме оружия и патронов, тысячи банок разного варенья, настоек, фруктов, которыми русская буржуазия в Крыму одаривала этих палачей украинской революции. Не говорю уже о том, сколько здесь было разной обуви и кожи для обуви, то есть вещей, награбленных немецкими войсками всюду, где можно было, и по магазинам, и у крестьян при обысках, порке, арестах и расстрелах. Для того, чтобы широкая крестьянская масса могла видеть, какие вещи были в этом эшелоне, и серьезно подумать о том, где они могли быть приобретены немецко-австрийскими войсками, я распорядился, чтобы местные новогупаловские повстанцы сообщили в село крестьянам Выйти к эшелону, посмотреть на содержимое в нем и такие вещи, как кожа, сахар, варенье, забрать и распределить в общественном порядке между беднейшими в первую очередь. Население, все это награбленное богатство эшелона, видело и глубоко возмущалось. А мы ушли далее, к Днепру, к месту днепровских порогов. Туда, где шум быстрых и сильных потоков всегда что-то говорит имеющим силы бороться за широкие просторы и за вольность. У порогов я лично и отряд повстанцев сели на плоты и двинулись по Днепру под руководством опытных лоцманов-крестьян, чтобы прощупать на дне Днепра пулеметы бывших гайдамаков синежупанников заподозренных гетманом и немецко-австрийским командованием в революционности – и частью разоруженных, частью же разбежавшихся по Украине с оружием и попрятавших часть этого оружия в Днепре. Пулеметы мы нащупали и около восьми штук вытянули. Хотя масло с них и было уже смыто, они еще сохранились и были пригодны на позиции и в боях. Здесь же у Днепра крестьяне снесли нам около 20 ящиков патронов к русским и австрийским винтовкам. Но здесь же впервые за время нашего открытого вооруженного выступления против врагов революции и трудящихся два повстанца, один, между прочим, лучший друг товарища Щуся, опозорили наш отряд, тайком от всех наложив на мельницу денежную контрибуцию в размере трех тысяч рублей. Они получили эту сумму и позашивали ее себе в шапки. Об этой контрибуции я узнал при моем выступлении с речью перед крестьянским сходом села Васильевки. Никогда за все время моей революционной деятельности я не чувствовал на сердце такой боли, как во время этого своего выступления. Мысль, что в отряде есть люди, которые тайно совершают непозволительные преступные акты, не давала мне покоя. И отряд не вышел из этого села до тех пор, пока лица эти не были раскрыты и хоть и с болью, но без всяких колебаний расстреляны в этом же селе. Теперь я, братья-каретники, Марченко, Лютый, Мощенко, юный и до бесконечности честный Гаврюша Троян и другие, все были в тревоге перед сознанием, что в отряд просачивается элемент преследующей цели грабежа и личной наживы. И мы решили не останавливаться ни перед чем чтобы с корнем вырывать его из повстанческих рядов и уничтожать. Изъездив многие районы Павлоградского и Александровского уездов, кое-где реорганизовав наши инициативные повстанческие группы в подотделы основного штаба повстанческих войск имени Батьки Махно, мы повернули на гуляй поле опять-таки через село и станцию Новогупаловку. При стоянке в селе Новогупаловке Штаб выяснил, что по линии Синельникова-Александровск вот уже несколько дней почти беспрерывно рейсирует подозрительный поезд в 3-4 вагона. Я лично придал этому поезду известного рода разведывательное значение, однако не сделал распоряжение подрывщикам конной разведки подложить в известных местах фугасы и взорвать его. Штаб в это время постоянного начальника не имел, Обе функции, и начальника штаба, и командующего, сосредоточивались в моих руках. Поэтому дежурная по штабу, старший каретник и Марченко, сами тоже не дали распоряжения об этом подрывщикам Отряд стоял спокойно и пополнял свои ряды свежими стекавшимися к нам в этом районе силами. Целые сутки нас никто из врагов не беспокоил. Но вот мы снялись из села Новогупаловки и направились на переезд через линию железной дороги. Разведчики наши заняли станцию и узнали, что со стороны станции Софиевка вышел этот поездок в три-четыре вагона. Узнали даже, что он сопровождался несколькими русскими и украинскими гетманскими офицерами. В группе разведчиков Имелось во главе с младшим каретником и Василием Шкабарней около 12 человек лучших солдат, пограничников старой военной службы, людей очень опытных и серьезных. Подзываю младшего каретника и делаю ему распоряжение остановить этот поездок у подхода к вокзалу. «Если не надеешься на свои силы, возьми человек 30 из пехоты с люсистами» и тут же даю распоряжение товарищу Клерфану отпустить эти силы из пехоты. Младший каретник говорит «Мы его остановим и возьмем силами разведчиков». И тотчас бросается галопом к своим людям. Отряд наш пересек линию и как будто начал удаляться от станции. Но как только передние его части скрылись за бугорок, командир Клерфан быстро повернул вправо с целью обойти поездок сзади, и отрезать его. Маневр товарища Клерфана оказался, однако, бесполезным. Поездок этот подскочил к станции и как будто начал останавливаться по сигналу подскочивших к нему младшего каретника, шкабарни и других. В действительности он останавливался с целью, чтобы команда его взяла более верный прицел. На этом тихом ходу из поездка посыпался град пулеметных и ружейных пуль, скосивших на месте Шкабарню и с ним еще четырех лучших бойцов. Был также ранен младший каретник. Были ранены его и моя лошадь. Обстреляв наших, поездок помчался вперед по направлению Славгорода-Синельникова. Такая опрометчивость, главным образом моя и младшего каретника, в распоряжении которого были фугасы, так что он мог впереди поездка посадить подрывщика, глубоко запечатлелось в памяти и у меня, и у самого каретника с раздробленной левой рукой, и у всего отряда. Потеря в один день лучших конных разведчиков, преданнейших борцов за народное дело, дни и ночи долгое время мучила меня. С этого времени я глубоко и серьезно затаил в себе мысль о назначении специального отряда – для занятия города Александровска и уничтожение в нем всех офицеров, известных мне войск службы Гетмана. Впоследствии слушатель услышит, что мысли мои по этому вопросу целиком были осуществлены нашим отрядом под командой «Коробки» при занятии города Александровска. Подобрав убитых и раненых бойцов, мы отъехали от станции Новогупаловки Вёрст за 15 и в одной из деревушек оставили убитых при нескольких товарищах, чтобы крестьяне похоронили их за счет штаба. Сами мы продвинулись в направлении к селу Лукашево, где имелся хороший хирург, чтобы попытаться спасти руку младшему каретнику и сделать необходимые операции другим повстанцам. На наше счастье мы встретили этого доктора-хирурга в дороге, Он как раз ехал из Новониколаевки домой в Лукашево. Я ему объяснил положение раненых. Он тотчас же пересел на нашу подводу и быстро помчался в Лукашево. Там он забрал нужные инструменты, перевязочные материалы у нас были, и приехал ночью в указанную мною деревню Алеево, где расположился наш отряд. Почти всю ночь напролет наш славный доктор провозился с ранеными и оказал всем им и вообще отряду неоценимую помощь. Все это происходило приблизительно в 20 числах ноября 1918 года. В этой же деревушке Алеева утро когда, присутствовав всю ночь при производстве операций раненым повстанцам, устав и изнервничавшись, я, наконец, немного отдохнул, я счел нужным устроить митинг крестьянам этой деревни. Пришел на их сход и начал говорить им об их рабском положении под гнетом Гетмана и водрузившего его немецко-австрийского юнкерства, приведенного сюда и посаженного им на шею Центральной Радой. В этот день в этой деревушке была как раз получена первая телефонограмма из Александровска, сообщавшая всем-всем-всем о том, что в Киеве совершён переворот». Гетман Скоропадский низвергнут. Организовалась украинская директория под председательством Винниченко. Директория объявила всем политическим узникам амнистию и так далее и тому подобное. Помню, с каким воодушевлением один из граждан деревни, учитель, читал эту телефонограмму крестьянскому собранию. С пафосом незаурядного деревенского оратора и украинца – Он произнес затем речь и поставил мне в упор вопрос. Какую позицию вы, батька Махно, со своими революционно-повстанческими силами займете по отношению к украинской директории, во главе которой, как вам теперь известно, стал человек, заслуживающий не только уважения, но и полного доверия от трудового народа? Сведения о киевском перевороте меня лично мало тронули. В нем я видел все тот же политический шантаж, какой я видел и в водворении Гетмана Павла Скоропадского шесть месяцев тому назад. Но вопрос, поставленный мне учителем, застал меня врасплох. В этой деревушке я его не ожидал, и поэтому он меня несколько смутил, тем более, что на собрании присутствовала масса повстанцев а вопрос о политическом доверии Винниченко был чрезвычайно серьезным. Ответ на него требовал не только правды, но и серьезного ответственного обоснования. Хорошо помню, как я, начав говорить и в то же время обдумывая ответ, вначале нервничал, глотал слова и заикался. Это даже принудило меня остановиться, прекратить речь и попросить кружку воды». Так я выиграл время, овладел своими нервами и затем начал отвечать на поставленный мне учителем вопрос. Украинским труженикам, говорил я, мало когда везло в истории их борьбы. За их спинами почти всегда действовали изменявшие им вассалы, если не польской шляхты, так русских царей. Я, конечно, не знаю Винниченко лично, но я знаю, что он социалист, Притом социалист, принимавший и принимающий участие в жизни и борьбе трудящихся. Он обладал и обладает социалистической верой, пафосом чувствования и действия. По крайней мере, я так понял Винниченко. Однако до политического доверия к нему отсюда еще далеко. Особенно в настоящее время, когда трудовой народ, освободившись от политического рабства в 1917 году, стремится к коренному переустройству социальной жизни, а многие Винниченки вели его к совсем другим берегам. Я точно не осведомлен о том, какую роль играл Винниченко в деле заключения Украинской Центральной Рады союза с немецким и австрийским царями, союза, приведшего на Украину против революции 600-тысячную армию сознательных и бессознательных убийц, рвущих и топчущих вот уже около 6-8 месяцев тело украинской революции, убивших уже десятки тысяч крестьян и рабочих и продолжающих убивать по сей день. Но я знаю, что Петлюра, военный министр бывшей Украинской Центральной Рады, во время нашествия этих орд на Украину шел в авангарде с гайдаматскими бандами, дико расправлявшимися с каждым революционно мыслящим крестьянином и рабочим. И я знаю, что теперь Винниченко рука об руку с этим самым петлюрой создает на Украине новое правительство. Где же, я вас, товарищи, спрошу, в революционных украинских селах и городах найдутся среди тружеников такие дураки, которые поверили бы в социализм, этого Петлюровско-Венеченковского украинского правительства или украинской директории, как оно себя величает. Я знаю, что для вас и для ваших друзей, щирых патриотов, Венеченко и Петлюра являются лучшими представителями украинского дела. Но, по-моему, украинское дело должно быть революционно-освободительным делом самих тружеников, без немецкого царя, который бросил весь немецкий народ в кровавую бойню. Вот почему я не думаю, что революционно-повстанческое движение под моим руководством может найти общий язык с этой украинской директорией. Тем более, что нам, повстанцам-махновцам, неизвестна еще программа украинской директории, равно как и то, кем она избрана. Украинское революционное повстанчество – имеет перед собою в настоящее время одну задачу – окончательно деморализовать и разбить немецко-австрийские армии на Украине и раздавить Гетманщину. Дело великое, уже повстанчеством начатое. Менять его на задачи директории революционному повстанчеству не придется. Директория ничего живого и здорового, связанного с чаяниями украинских тружеников, не даст, даже если бы и стремилась к тому. По примеру всех либеральных правительств, какие иногда бывают в республиканских странах, она скоро сделается поборницей прав буржуазии как класса материально богатого и выгодного для правителей. Она скоро запутается в буржуазных делах и потеряет тот социалистический демократический характер, какой, вы верите, Винниченко своим председательством вложит в нее. Я и революционное повстанчество в эту комедию «Чудо» не верим. Украинской директории мы признавать не будем. И если перед лицом более опасных контрреволюционных сил на Украине мы и не будем сейчас вооруженно бороться против директории, то мы будем дни и ночи не досыпать, будем серьезнейшим образом готовиться к этой борьбе против нее». В лице украинской директории, по-моему, неестественно народился и также неестественно может вырасти и временно окрепнуть новый палач подлинного политического и экономического освобождения украинских тружеников. Революционное повстанчество, не останавливаясь ни перед какими жертвами, бесстрашно идет вперед и умирает за идеи подлинного освобождения трудящихся от власти имущего буржуазного класса и его наемного слуги – государства. На этом пути постанчество встретило серьезнейшую преграду в лице немецко-австрийских и гетманских вооруженных сил. Оно проламывает эту преграду вот уже два месяца с лишним. Враги дрогнули, и преграда зашаталась». Повстанчество поварит эту преграду и пойдет далее против Деникинщины и украинской директории с открытым лицом и глубокой верой, что трудящиеся его поддержат в этом деле. Смерть всем врагам освобождения трудящихся, должен сказать каждый труженик в селе и в городе, и в согласии с этим действовать против врагов. Крестьяне деревни Алеева наградили меня словом. «Вы, батька Махно, наш неизменный друг. Мы пойдем все в повстанчество и будем бороться с буржуями и их властью». Человек, поставивший мне вопрос о директории и об отношении к ней повстанчества, пожимал плечами, приговаривая, что если действительно так может быть с директорией, он тоже будет против нее. А мои друзья – В особенности Алексей Марченко признали мое выступление перед крестьянами по вопросу об украинской директории настолько удачным и верным, что готовы были сейчас же снарядить группу всадников и послать меня с нею в специальный повторный объезд всех районов с целью изложения широкой крестьянской массе нашей повстанческой точки зрения на организовавшееся в Киеве новое правительство, чтобы таким образом Раньше, чем правительство выпустит свою программную декларацию, революционное крестьянство было в общих чертах осведомлено об этом правительстве. Лишь один каретник, как всегда, был категорически против того, чтобы я вообще отлучался на сторону от основного повстанческого ядра. Он, всегда малоговоривший, если уж говорил о чем-либо, то всегда твердо и конкретно причем от раз принятой точки зрения на вещи, никогда не отходил. Не знавшим его близко, он казался сердитым, но выдержанная ровность его характера скоро раскрывала в нем человека просто чуждого малейшего лицемерия, человека исключительно прямого и целиком сосредоточенного на мысли об успехе движения. Вот этот самый Каретник высказался против такой поспешности в приготовлениях к борьбе с украинской директорией. Он утверждал, что власть директории может быть реальной силой только в Киеве и возле него. На всю же Украину она своего влияния не окажет. «Революция на селе принимает явно противовластнический характер», подчеркивал товарищ Каретник который мы всеми силами и должны поддерживать, стараясь, чтобы он был выражен еще более определенно. В этом залог тому, что вновь организовавшаяся украинская шовинистическая власть в Киеве останется властью только для Киева. Крестьянство за ней не пойдет, а опираясь лишь на отравленный и зараженный властническими началами город, она далеко не уйдет, поэтому я предложил бы всем товарищам отбросить мысль о посылке батька по районам и ограничиться пока выпуском листовки, которая разъяснила бы населению новоиспеченную киевскую власть и ее цели. Отрывать батька от штаба теперь, когда организовываются бои участки, нельзя. Он пока фактический штаб. Об этом мы должны помнить и не должны бросать его во все стороны. Большинство товарищей согласились с каретником. И постановили, чтобы как только придем в Гуляйполе, выпустить листовку против украинской директории как власти вообще и как власти предателей интересов революции в частности. А когда съехались повстанцы, оставшиеся в деревушке Н, хранить убитых конных разведчиков, отряд направился на Гуляйполе.